Число живших под римскими законами граждан, провинциалов и рабов не может быть нами определено с той точностью, какой заслуживает важность этого предмета. Нам известно, что по вычислению, сделанному императором Клавдием, в то время как он исполнял должность цензора, оказалось 6 миллионов 945 тысяч римских граждан. А вместе с соответствующим числом женщин и детей эта цифра должна была доходить почти до 20 миллионов душ. Число подданных низшего разряда не было в точности известно, их к тому же оно было изменчиво. Однако если мы взвесим со вниманием все, что может входить в расчет, Мы найдем, что во времена Клавдия жителей в провинциях было, по всей вероятности, вдвое больше, чем граждан обоего пола и всякого возраста, и что число рабов по меньшей мере равнялось числу свободных обитателей Римской империи. Стало быть, в общем итоге этих приблизительных вычислений будет около 120 миллионов людей. А это такое громадное население, которое, как кажется, превышает своей численностью население новейшей Европы и представляет собой самое многолюдное общество, какое когда-либо жило под одной и той же правительственной властью. Внутреннее спокойствие и согласие были естественными результатами умеренной и благоразумной политики Рима. Если мы обратим наши взоры на азиатские монархии, мы увидим там деспотизм в центре и слабость на окраинах. Собирание государственных доходов и отправление правосудия нуждаются там в присутствии вооруженной силы. Непокорные варвары утвердились в самом центре страны. Наследственные сатрапы захватили в свои руки верховную власть над провинциями, а подданные – хотя и не способны к свободе, однако склонны к мятежу. Но в римских владениях повиновение было повсеместное, добровольное и постоянное. Покоренные народы, слившись в один великий народ, отказались от надежды и даже утратили желание возвратить себе независимость и едва ли считали свое собственное существование отдельным от существования Рима. Власть императоров без всяких усилий проникала во все части их обширных владений и действовала на берегах Темзы и Нила с такой же легкостью, как и на берегах Тибра. Назначение легионов заключалось в обороне от внешних врагов и гражданские власти редко прибегали к содействию военной силы. При такой всеобщей безопасности и государь, и его народ употребляли свой досуг и свое богатство на украшение и возвеличивание Римской империи. Между бесчисленными памятниками архитектуры, которые были воздвигнуты римлянами, Как много таких, которые ускользнули от исторических исследований, и как мало таких, которые устояли и против разрушительного влияния времени, и против опустошений варваров. А все-таки достаточно разбросанных по Италии и провинциям величественных развалин, чтобы доказать нам, что эти страны когда-то входили в состав цивилизованной и могущественной империи уже по своему величию и по своей красоте они достойны нашего внимания. Но они делаются еще более интересными для нас благодаря двум обстоятельствам, устанавливающим тесную связь между историей искусств и более поучительной историей человеческих нравов, благодаря тому, что многие из этих сооружений были воздвигнуты на частные средства и благодаря тому, что почти все они воздвигались для общественной пользы. Нетрудно поверить, что большая часть этих сооружений и самые значительные из них были воздвигнуты императорами, которые имели в своем распоряжении такое громадное число работников и такие громадные денежные средства. Август. Часто хвастался тем, что он нашел свою столицу кирпичной, а оставляет ее мраморной. Строгая бережливость Веспасиана была источником его великолепия. Сооружение Трояна носит на себе печать гения. Общественные здания, которыми Адриан украсил каждую провинцию своей империи, были возведены не только по его собственному приказанию, но и под его непосредственным надзором. Он сам был артист и любил искусство, потому что они покрывают монарха славой. Им покровительствовали антонины, полагая, что они способствуют благосостоянию народа. Но императоры были только главными, а не единственными предпринимателями построек в своих владениях. Их, примеру, следовали самые богатые из их подданных, не боявшиеся заявлять перед целым миром, что у них достаточно ума, чтобы задумать самое грандиозное предприятие и достаточно сокровищ, чтобы исполнить задуманное. Лишь только было воздвигнуто в Риме громадное здание Колизея, Капуя и Верона построили для себя и на свой счет такие же здания, хотя и в меньших размерах, но по тому же плану и из таких же материалов. Надпись на громадном мосте близ Алькантары свидетельствует о том, что он был перекинут через так на денежные средства нескольких лузитанских общин. Когда Плиний был назначен губернатором Вифинии и Понта, вовсе не принадлежащих к числу самых богатых или самых значительных провинций империи, он нашел, что подведомственные ему города соперничают между собою в сооружении разных полезных и служащих украшением построек, которые могли бы внушить любопытство чужестранцам или признательность местным гражданам. На обязанности проконсула лежало помогать им деньгами, руководить их вкусами, а иногда и сдерживать их соревнования. И в Риме, и в провинциях богатые сенаторы считали за честь и почти за обязанность содействовать блеску своего времени и своей страны. И влияние моды нередко восполняло недостаток вкуса или щедрости. Из множества таких частных благотворителей мы назовем афинского гражданина Герода Аттика, жившего в век Антонинов. Каковы бы ни были мотивы его действий, щедрость его была достойна самых могущественных монархов. Род Герода, по крайней мере после того, как ему улыбнулась фортуна, вел свое происхождение по прямой линии от кимона И Мальтиада, от Тисея и Кикропса, от Эака и Юпитера. Но потомство стольких богов и героев впало в самую крайнюю нищету. Дед Герода был подвергнут тяжелому наказанию по приговору суда, а его отец Юлий Атик окончил бы свою жизнь в бедности и в презрении, если бы ему не удалось открыть огромное сокровище которое было зарыто под старым домом, составлявшим все, что он сберег от отцовского наследства. По букве закона император мог бы предъявить свои права на эту находку, и предусмотрительный оттик предупредил донос откровенным признанием. Но справедливый нерва занимавший в то время императорский престол, не захотел воспользоваться никакой долей сокровища и приказал объявить Аттику, что он может со спокойной совестью пользоваться этим даром фортуны. Осторожный афинянин все-таки настаивал, утверждая, что это сокровище слишком громадно для подданного и что он не знает, какое сделать из него употребление. «В таком случае злоупотребляйте им», возразил монарх с нетерпением, в котором сказывалось его добродушие, «так как оно составляет вашу собственность».